Три. В то время, когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила со своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нихлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой пружинной, с пуховым тюфяком смятой постели. Ти, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с утюжными складочками на груди, курил папиросу. Он, остановившимися глазами, смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать, и что было вчера. Вспоминая вчерашний вечер, проведённый у корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную паперозку, хотел достать из серебряного парсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел и митуфли, накинул на полные плечи шелковый халат и быстро и тяжело ступая пошел в соседнюю спальню-уборную. Всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, адикалона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканием, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами, вымо в душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти. И обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошёл ещё в третью комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простынёй, он надел чистое, выглаженное бельё, как зеркало вычищенные ботинки и сел перед туалетом, расчёсывая двумя щётками небольшую чёрную курчавую бороду. и порядевшие на передней части головы вьющиеся волосы. Все вещи, которые он употреблял, принадлежности туалета, бельё, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки были самого первого дорогого сорта: незаметные, простые, прочные и ценные. Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку, Когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно всё равно. Михлёдов оделся в вычищенные и приготовленные на столе платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную с натёртым вчера тремя мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных ви дел винных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмальной скатертью с большими вензелями, стояли серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипячёными сливками и корзина с свежим колочком, сухариками и бисквитами. Под вот для прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка "Реву де думунд". Них Людов только что хотел взяться за письма, как из двери ветиший В коридор выплыла полная пожилая женщина в трауре, с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробора. Это была горничная покойной недавно в этой самой квартире умершей матери Нихлюдова. А графиня Петровна оставшаяся теперь прислойни в качестве экономки. А графиня Петровна лет десять в разные время провела с матерью Нихлюдова за границей и имела вид и приемы барони. Она жила в доме них Людовых с детства и знала Дмитрий Иванович ещё митинкой. С добрым утром, Дмитрий Иванович. Здравствуйте, Агафен Петровна. Что новенького? спросил них Людов, шутя. Письмо от княгини ли? От княжны ли? Горничная давно принесла, у меня дожидается. сказала Агафен Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь. Хорошо. Сейчас, сказал Нехлёдов, взяв письмо и заметив улыбку Аграфен Петровны, нахмурился. Улыбка Аграфен Петровна означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфен Петровны, Нехлёдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфен Петровны, было неприятно Нехлёдову. Так я ей скажу подождать? И Аграфен Петровна, захватив лежавшую не на месте счётóчку для сметанья со стола и переложив её на другое место, выплыла из столовой. Нихлёдов, распечатав похучее письмо, поданное ему Аграфенной Петровной, стал читать его. Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью, было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями острым, но разгонистым почерком, Напоминаю вам, что вы нынче двадцать восьмого апреля должны быть в суде присяжных, и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы свойственным вам легкомыслием вчера обещали. Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф в триста рублей, которые вы жалеете и тратить на покупку лошади. за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же. Книжна М. Корчагина. На другой стороне было прибавлено: Матушка велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно. М. К. Нихлёдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже 2 месяца производилась над ним книжной корчагиной, и состояла в том, что незаметными нитями всё более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюблённых, у них людова была ещё важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложение. Причина это заключалась не в том, что он десять лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее. Это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы. Причина это была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванную ею. нихлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил нихлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днём делалась для нихлюдова всё более и более захватывающей, и вместе с тем всё более и более отталкивающей. Сначала нихлюдов не мог устоять против соблазна, Потом чувствую себя виноватым перед ней он не мог разорвать эту связь без её согласия вот это-то и было причиной по которой них Людов считал себя не вправе если бы даже и хотел этого сделать предложение Корчагиной на столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины увидев этот почерк и штемпель нихлюдов покраснел и тот же почувствовал тот подъём энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно. Муж-предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения нихлюдова, извещал нихлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание, и что он просит нихлюдова непременно приехать. поддержать в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии. Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции, и весь был поглощён этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни. них льодов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека. Вспомнил, как один раз он думал, что мушу знал и готовился к дуэли с ним, в которой он намеревался выстрелить на воздух. И о той страшной сцене снею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться, и он бегал искать её. Не могу я теперь ехать, я не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне, подумал них льодов. Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным, готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал всё-таки для её же блага их отношения навсегда поконченными. Вот на это письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нихлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею, и это мучило его ревностью вместе с тем, радовало надежды на освобождение от томившей его лжи. Другое письмо было от главного управляющего имениями. Управляющий писал, что ему Нихлюдову необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства и кроме того решить вопрос о том, как продолжать хозяйство. Так ли, как оно велось при покойнице, или, как он это и предлагал покойный княгине, теперь предлагает молодому князю увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал с высылкой следующих по расписанию к первому числу 3000 рублей. Деньги эти вышлются следующей почтой. Замедлил же он высылку потому, что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно, и неприятно них людов. Приятно было чувствовать свою власть над большой собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера. И в особенности сам будучи большим землевладельцем, был поражён его положением в социальной статике, о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С приматой и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинения об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли принадлежавший не его матери, а по наследству от отца ему лично мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землей. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух: или отказаться от своей собственности, как он сделал это десять лет тому назад по отношению двухсот десяти надцовской земли, или молчаливым соглашением признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными. Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел. А между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и не зачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того честолюбия и желания удивить, которые были в молодости. Второе же отречься от тех ясных и неопровержимых доводов, о незаконности владения землёю, который он тотчас почерпнул из социальной статики Спенсера и блестящее подтверждение которому он нашёл потом, уже много после в сочинениях Генри Джорджа, он никак не мог. И от этого письма управляющего было неприятно ему.